Глава восемнадцатая. Подарок и яд. Кислицына появилась в моем классе только в середине учебного года, но из всех учеников с ней у меня были лучшие взаимоотношения. Одно время она даже была моим бизнес-партнером в продаже зелий, и еще она знает, что я некромант. С Женей было удивительно легко находить общий язык, но, мало того, я мог ей полностью доверять. Не знаю, на чем базировалась эта уверенность, просто я чувствовал, что на кислицу, ну, можно положиться. И хоть, казалось бы, я отлично знаю свою ученицу, я совершенно не понимал, где она могла достать что-то, связанное со старым королем. Это даже для меня сложно. Старого короля пытались воскресить очень многие некроманты из-за огромной силы и, по слухам, чистого бессмертия. Мол, подчинишь старого короля и получишь вечную жизнь без обращения в лича. В эту байку я не верил, но, что известно достоверно, последнее воскрешение старого короля убило очень-очень много людей в России. Этот лич мог высасывать любую магию вокруг себя, поэтому он был опасен абсолютно для всех». Виталий Иванович, нам придется выехать за город, сказала Женя и подошла к выходу из кабинета. Я вызвала нам такси. Так, подожди, сказал я, не торопясь уходить. Сюрприза мне не особо нравится, так что давай рассказывай, что ты там нашла. Учитель, ну так будет неинтересно, воскликнула кислицына и улыбнулась. Кстати, если подумать, то улыбается девушка, как и я, не часто. Пусть это звучит как каламбур, но кислица навечно ходит с кислой миной. Еще иногда она подключает позу мыслителя с пальцем у подбородка, когда о чем-то думает. «Подарок вам понравится, не сомневайтесь». «Почему подарок за городом?» — спросил я. «Ты не хотела, чтобы его заметили мои вороны-часовые?» «Ага», — тихо ответила Женя, чуть опустив голову. Значит, этот подарок пропитан некроэнергией. Ладно, поехали. Даже уже боюсь предположить, что смогла достать Кислицына. И самое главное, как? Город она не покидала, так что ей кто-то помог доставить нечто пропитанное некроэнергией. Да, уже не есть деньги есть мозги, но этого недостаточно, чтобы достать артефакт, связанный со Старым Королем. Или это не артефакт? Могила, меня побери. Ученица очень сильно меня заинтриговала. Когда мы вышли на улицу, шла настоящая метель. Небо было очень темным, выл сильный злой ветер. В мой день рождения всегда отличная погода. Когда я жил в Петербурге, в день моего рождения всегда шел приятный холодный ливень. Дождь я люблю больше, чем снегопад, но это точно лучше, чем солнечный день. Впрочем, мне бы менять привычки. Перейдя на пятый круг смерти, мне нужно больше живой энергии, чтобы не стать личим. «Виталий Иванович, у вас есть мечта?» — спросила Кислицына, когда мы немного отъехали от школы. Девушка задумчиво смотрела в окно. «Скорее у меня есть не мечты, а цели», — ответил я. «Достигнув одной цели, я ставлю другую». «И какая у вас цель сейчас?» Приехать с тобой за город и получить загадочный подарок. А какая более глобальная цель? Вы же уничтожаете некромантов. Каждый раз вы сражаетесь все с более и более сильными противниками. Вон уже даже пострадали. Я про вашу руку, которую вы теперь скрываете перчаткой. Мне интересно, есть ли какой-нибудь конкретный враг, до которого вы хотите добраться? Может, у вас есть какой-то личный профессор Мариарти? Я задумался. За свою жизнь я уничтожил немало некромантов, но, пожалуй, не было, как сказала Женя, профессора Мариарти. Даже как-то печально вдруг стало. Я побеждал очень сильных противников, например, костяного Князя. Недавно еще объявился заокеанский сильный некромант Джона Акула, но это все не то. — Пожалуй, у меня нет какого-то личного врага, — ответил я через минуту. — Все некроманты — мои враги по определению за исключением пары личностей. «Значит, конечной цели у вас нет? Врага, которого вы бы хотели победить больше всех прочих?» «Такого точно нет». Я отрицательно покачал головой. «Мое дело сейчас — это охрана читы». «Это хорошо». Женя перестала смотреть в окно, взглянув мне в глаза. «Я за вас беспокоюсь. Всех некромантов не переловить». «Согласен». Я уже и на охоту в другие города или страны не собираюсь. Так что если ты все еще продолжала искать варианты заказов, то заканчивай с этим. Нет, я этого не делала. Вы говорили искать гомункула Романа Федоровича. Кстати, да, что-нибудь узнала по этому поводу. Информация неточная, поэтому пока говорить не буду. На самом деле сложно что-то найти по этому вопросу. Нужны колоссальные связи и особые информационные источники. Я это понимаю, многого ей не ждал. Так какую информацию ты получила? Гамункул направился в Америку и потом пропал со всех радаров. «В общем, хрен его найдешь», — подытожил я. «Ладно, гудбай, Америка. Спасибо за попытку, Женя. К вопросу, который меня интересует, я могу подойти другими способами». «Виталий Иванович, думаю, мой подарок вам поможет». От удивления у меня поднялись вверх брови. Кажется, я говорил Кислицын, для чего мне нужен гомункул Роман Федорович. Сознание неубиваемой куклы, которую можно поместить в серый мир. Это мой будущий некроманский шедевр. Правда, он уже немного сломал мне голову сложностью реализации. И тут вдруг Кислицына заявляет, что нашла решение». При этом ее загадочный подарок связан со старым королем. Что это, черт возьми, может быть? Изначально я подумал, что Женя нашла что-то для воскрешения старого короля. Но это было бы глупостью, ведь я бы такое не принял. В любом случае, такой подарок был бы полезен, однако Кислицына нашла нечто еще более ценное. «Ехать еще долго», — сказала девушка и отвернулась к окну. Кроме того, нас замедляет метель. Набирайтесь терпения, Виталий Иванович. Черт, она еще издевается, понимая мое невероятное предвкушение. Ладно, ждать я умею. Это навык профессионального зельевара. Да и в романтии тоже иногда приходится чего-то выжидать. Таксист, старенький мужичок с седыми усами, косо посматривал на меня и Кислицыну. Но меня это не беспокоило, ничего запретного мы не обсуждали. По диалогу можно подумать, что я инквизитор, так как я говорил об уничтожении некромантов. Как и сказала Женя, ехать пришлось долго. В какой-то момент мы свернули с трассы и поехали по бездорожью в дачный поселок, что было странно, но я ничего не сказал. Итоговой целью оказалась небольшая деревянная дача в отдалении от других. Снег здесь был недавно почищен, и возникал вопрос, кем? Кто помогал Кислицыной? «Идемте за мной», — позвала Женя, выходя из машины. Хлипкая деревянная калитка дачного участка была открытой. Женя уверенно пошла вперед, а я следом за ней. Зайдя на территорию дачи, я резко почувствовал некрауру. Она была чем-то скрыта, отчетливо почувствовать ее можно было только вблизи. Хитро сделано, или даже не хитро, а умело. Дачный дом тоже был открыт. Кислица, не снимая обувь, прошла в центральную комнату и включила свет от висящей на проводе грушеобразной лампы. Комната была пустой, за исключением стоящей посередине деревянной табуретки. На ней лежал черный ящик размером с обувную коробку, но не прямоугольной формы, а квадратной. «Виталий Иванович, угадайте, что в черном ящике?» — спросила Кислицын с интонациями ведущего очень известной передачи «Где любят черные ящики». «И вообще без понятия, что там», — честно ответил я. Внутри ящика ребро старого короля не стало томить Женя. «Этот артефакт дает невероятные регенеративные способности, подходящие для чего-то среднего между нежитью и живым существом. Скорее всего, гомункул Роман Федорович имеет другое ребро старого короля». «Идеально!» — только и смог произнести я. «Это должно идеально подойти для моего шедевра. Виталий Иванович, артефакт ваш. Надеюсь, он будет вам полезен». Я прошел в центр комнаты и открыл черный ящик. Во все стороны распространился поток некроэнергии. Вот значит, что сдерживал артефакт. Надо его изучить. Но не тут. Такой сильный поток некроэнергии может навредить кислициной. Поэтому я закрыл черный ящик. Женя что-то делала сзади меня. И я повернулся, подумав, что она теряет сознание. И вдруг увидел, что девушка держит в руке колбу с ярко-желтой жидкостью. «Не подходите ко мне, Виталий Иванович!» — открыв колбу, сказала Кислицына. «У меня есть требования. Я хочу покинуть исправительную школу и уехать из Читы. Если вы это не обеспечите, я выпью сильнейший кислотно-магический яд. Эта штука настолько мощная, что убьет даже меня». «Женя, что вообще происходит?» — спросил я, совершенно не понимая такой дикой выходки. — Возможно, но шантажируют или дело еще в чем-то. Это все точно не просто так. — Я ебаная на голову девка! — девушка поднесла колбу к рту. — Виталий Иванович, просто сделайте, как я сказала, или я правда это выпью!